Видите ли, полковник, девушка моя родственница. Не могу же я позволить, чтобы она ночевала на улице. Да, конечно, зачем же ей спать на улице? Его шишковатый нос, казалось, стал еще внушительней. Но все-таки у нас с вами есть законы. Какой закон я, по-вашему, нарушил? Но ведь она живет здесь без прописки. Хорошо, ответил я. Я завтра же ее пропишу. На этом деловая часть нашего разговора была закончена. Полковник, видимо, почувствовал бесконечное облегчение, развеселился, взгляд у него стал по добродушным. Я налил ему рюмку хорошего коньяку, он внимательно посмотрел на нее, потом сказал, «Ну что ж, рискну, жена моя уехала на курорт». Не докончив фразы, он не спеша и с видимым удовольствием выпил. Уходя, он ступал уже менее твердым шагом, много ли нужно старому человеку, чтобы у него закружилась голова». Оставшись один, я понял, что мне не так уж легко будет выполнить свое обещание. Доротея пришла ко мне без единой вещицы, даже без носового платка. А что, если у нее вообще нет документов, заволновался я. Не успела она вернуться с работы, как я принялся ее расспрашивать. Есть ли у нее паспорт? Где он? Понятия не имею, сказал она растерянно. Наверное, есть. Конечно же, есть. Но он остался ее рукой. «Тогда сегодня ж пойди возьми его». «Нет, нет», — воскликнула она, — «мне стыдно». Конечно, ей было стыдно. С тех пор, как она поселилась у меня, мы совсем забыли о Юруковой. Даже ни разу не позвонили ей. И в какой роли я должен был предстать перед ней? Опекуна? Соблазнителя? Только я мог дать этому разумное объяснение. Делать было нечего, на следующий день я сел в машину и поехал в клинику. Громадное здание мрачно возвышалось в тени деревьев, суета вокруг и внутри него нисколько не уменьшались. Я удачно пристроился в эту карусель, и человеческий поток скоро вынес меня к нужной двери. Слава Богу, Юрукова была у себя, сидела за столом, на этот раз в поблескивающих на солнце очках. Когда я вошел, она сняла их, и, узнав меня, чуть заметно улыбнулась. Я объяснил ей цель своего прихода, не забыв, разумеется, извиниться. Она отнеслась ко всему так просто, словно моя квартира была филиалом ее клиники. «А как она себя сейчас чувствует?» — спросила Юрукова. «Мне кажется, очень хорошо. Просила меня извиниться, что до сих пор не позвонила вам». «Какое это имеет значение?» — махнула она рукой. «Я ее прекрасно понимаю». «Чтобы выздороветь окончательно, ей нужно не вспоминать о прошлом. Чем быстрее она о забудет, тем лучше». Я рассказал о новой работе Доротеи и о внезапном страстном увлечении музыкой. Она слушала меня не слишком внимательно, словно думала о чем-то другом. Но нет, она не думала о другом. Она стремилась постичь скрытый смысл и значение моих слов. Это хорошо заметила она, когда я замолчал. И опасно, как любое человеческое увлечение. Доротеи нельзя чересчур волноваться, а музыка вызывает много эмоций. «Гораздо меньше, чем вы думаете». Она словно ушла куда-то далеко, а потом вернулась. Я была на одном вашем концерте, и знаете, что произвело на меня самое сильное впечатление? Ваша безупречная изящная логика. Я удивленно посмотрел на нее, как она до этого додумалась. Не каждый критик сделал бы такое тонкое замечание. «А что вы называете логикой в музыке?» «Я не специалист, мне трудно объяснить. Такая музыка, как ваша, была бы ей полезна, но не та, которую считают современной и модной». «Было ли в этом что-то обидное для меня, не знаю». «Не беспокойтесь, — сказал я, — музыка, которую она переписывает в издательстве, прежде всего скучна. Так что никакой опасности нет». «Да, верно, — согласилась она. Даже музыка может быть скучной». И в этом, вероятно, есть какой-то парадокс. В вашей музыке, например, все кажется очень точно рассчитанным. Человеку-несведущему она может показаться монотонной. «Пожалуй, вы правы», — подтвердил я. «В известном смысле музыка — это математика». Это как будто удивило ее, и она глянула на меня с интересом. Одно время я больше любила литературу. Она, безусловно, не может быть такой математически совершенной, как музыка. Хотя бы потому, что слова слишком грубые, затасканы, даже опошлены. С таким испорченным материалом трудно создавать совершенные произведения искусства. А правда, что вы окончили филологический? Кто это вам сказал? Доротея? Правда. Сначала я окончил филологический, а потом медицинский. Извините, но не вижу ничего общего между этими науками. И глубоко ошибаетесь, ответила она немного сердито. Обе науки изучают одно человека, и человеческую душу, конечно. К сожалению, литература не дала ответа на некоторые главные вопросы, занимавшие меня, и тогда я обратился к медицине. И нашли ответ. Любопытство мое было неподдельным. Юрукова неопределенно улыбнулась. На все вопросы сразу ответов не найдешь. Но самый важный из них я словно бы нашла благодаря Доротеи. «Серьезно? И какой же?» «Но это вы сами должны понять», — рассмеялась Юрукова. «Она всегда несет его в себе, а вы человек интеллигентный». «Спасибо», — сказал я. «И долго еще Доротея собирается жить у вас?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Об этом я как-то не думал», — смутившись, признался я. «Нужно подумать», — твердо сказала она. «Доротея не должна слишком сильно привязываться к вам. Для нее расставание всегда болезненно». — Судя по расставанию с вами, вряд ли. Я почувствовал, что задел ее. Она как-то зябко повела плечами, но ответила спокойно. — Тем лучше. Значит, находит норму. Все-таки будьте к ней внимательны. Если у вас возникнут сомнения, приходите посоветоваться.